Глава 7. В столице уже несколько дней стояла солнечная, но не слишком жаркая погода, располагавшая к прогулкам на свежем воздухе. Император впервые за последние несколько недель перестал ощущать постоянное давящее напряжение и позволил себе немного расслабиться. Именно немного, поскольку угрозу, нависшую над ним лично и над всей Русской империей, пока удалось снять лишь частично, и проблем оставалась еще более чем достаточно. Сегодня монарх решал все государственные вопросы, комфортно расположившись на террасе одного из летних павильонов своей резиденции. В данный момент в креслах напротив него сидели генерал Бубнов и герцог Клещеев. На небольшом овальном столике перед ними стояли бокалы с искрящимся в солнечных лучах легким вином и ваза с фруктами. Все трое помнили, что сейчас они находятся не в подземном бункере, защищенном от любых видов прослушивания, так что затрагивать некоторые темы не стоит. Но сегодня и не предполагалось обсуждать совсем уж секретные вопросы. «Ваше Величество», — слегка поклонился глава тайной службы, — «у нас хорошие новости. Отряд барона Белова уже на пути в столицу, и вместе с ним все выжившие пленные наемники из США». «Сколько их?» «Четырнадцать, во главе с неким полковником Дэвисом. Есть еще несколько чудом выживших бритов и франков, но они особой ценности не представляют. Помимо пленных удалось захватить немало очень интересных трофеев. Наиболее ценные устройства американцы пытались уничтожить. Но люди барона не позволили им это сделать. Когда они будут здесь? Завтра, в первой половине дня. Пусть следует прямо в резиденцию. Я хочу лично побеседовать с бароном Беловым. — А как же граф Волжский? — отпив глоток вина из бокала, спросил герцог. — Операция завершена, так что формально мы больше не можем игнорировать цепочку вассальной подчиненности. — Да, — досадливо поморщился император. — Ну что ж, значит, пригласите его Волжского. Он сейчас в столице? — Нет, он на южном направлении, вместе со своей армией. — Тогда передайте приказ Белову через него. Не будем расшатывать устои нашего общества. Но эту проблему нужно решать. Волжский давно стал лишним звеном между престолом и Беловым. «Стоит ли говорить об этом здесь?» — чуть приподнял бровь генерал Бубнов. «Да это давно ни для кого не секрет», — равнодушно пожал плечами император. «Графа Волжского мы обижать не станем. Не за что. Но с Узереном Белова он больше не будет. С более чем достаточной компенсацией, само собой. И, кстати, тянуть с этим нет смысла. У графа, насколько я помню, есть подаренные Беловым очень качественные устройства связи. Так что через пару часов мы с Герцогом пообщаемся с ним на эту тему». И сделаем ему предложение, от которого разумные люди не отказываются. Наш ультиматум американцы приняли без долгих раздумий. К тому моменту, как мы прекратили огонь, дела у них обстояли настолько печально, что выбора просто не оставалось. Если, конечно, не принимать в расчеты героическую, но бессмысленную смерть во славу европейских монархов, Однако, судя по всему, этот вариант заокеанские наемники даже не рассматривали. Тем не менее, напакостить напоследок они нам попытались и успели уничтожить несколько полезных трофеев, добытых в обломках линкора. Пришлось это безобразие жестко пресечь. В итоге число потенциальных пленников сократилось на пару человек, но зато остальные все поняли и сдались уже без попыток порчи ценного имущества. Допрос наемников много времени не занял. Больше всех, само собой, знал их командир, полковник Дэвис, и именно он прошел через руки Ло и Шеллы, рассказав им все, что ему было известно, после чего прошел ту же процедуру вербовки, что и лейтенант Вольт. В отличие от своего подчиненного, полковник Давида немного поупирался, пытаясь выторговать себе особые условия, но никаких реальных козырей у него на руках не было, так что итог оказался вполне предсказуемым. Дальше полковником и остальными пленными занимались только люди генерала Бубнова. И как и в случае с первыми захваченными диверсантами, наемники излагали следователям заранее заученную легенду. В ней об упавшем на территории США корабле Кибов не было ни слова. Впрочем, вполне возможно, далеко не все захваченные нами американцы вообще были в курсе происхождения артефактов, попавших к ним в руки. Как только в главном штабе стало известно об успешном завершении операции, я немедленно получил приказ возвращаться в Москву вместе с пленными. Правда, точный срок его выполнения назначен не был. Поэтому мы слегка задержались, тем более, что для этого нашелся хороший повод. Виконт Покровский, как клещ, вцепился в меня с просьбой оставить для его артиллеристов хотя бы несколько десятков модифицированных снарядов. Вдохновленное нашими результатами командование решило, что нанесение контрудара в направлении Малой Орши, изначально задуманное только как приманка для специальных боевых групп коалиции, теперь вполне может быть реализовано как самостоятельная операция. А это означает, что в ближайшие дни гвардейцам предстоит очень серьезное испытание, и наличие такого весомого аргумента, как модифицированные снаряды, может существенно склонить чашу весов в их пользу. После недолгих колебаний я согласился помочь Виконту. И не только потому, что решил облегчить гвардейцам решение задачи. Нам, как и всегда, не хватает времени, и небольшая пауза будет очень кстати. Пока мы здесь воевали, Канн и Топар не только помогали нам, управляя действиями крокодила и летающих разведчиков, но и выполняли задачи, которые им поставила Ло перед нашим отбытием с базы в Каиновой чаще. Собрать транспортные средства, способные доставить нас в Америку, им пока не удалось, хотя Кан утверждает, что осталось не так уж и много. Проблема в том, что многие ключевые узлы и механизмы этого летательного аппарата нуждаются в модификации скрытой силой, а провести эту процедуру можем только мы с Ло и Шеллой. Отправиться прямо сейчас назад в мое баронство мы по понятным причинам не имеем возможности, Но кто сказал, что необходимые устройства нельзя доставить нам сюда? Всякую мелочь вроде автоматической аптечки или небольшого артефакта способен принести дрон-разведчик или летающий голем топара. Мы этой возможностью, помнится, уже пользовались. С более крупными и тяжелыми предметами сложнее. Но Канн не зря считается хорошим инженером. Выход он нашел. К нам уже второй раз прилетает небольшая грузовая платформа размером полтора на полтора метра. Нести этот транспорт способен около 80 килограммов. Не так уж и много, но для наших целей пока достаточно. Летающую платформу КАН собрал на основе четырех дисков разведчиков времен Чужой войны. У нас на базе их скопилось уже достаточно много. Эти дроны в укрепах Киба встречаются довольно часто. Иногда удается захватить их так же, как наш первый подобный трофей, но чаще они попадаются нам в ремонтных зонах в полуразобранном виде или не успевают покинуть ангары во время нашей атаки, и оказывается под завалами. Вот их двигатель инженер решил применить для создания сначала грузового дрона, а потом и транспорта, который доставит нас в Америку. Пару часов назад летающая платформа привезла нам очередную порцию устройств, требующих модификаций, и наиболее крупным из них, к моему большому удивлению, оказалось не изделие кибов, а конструкт тайкунов. Сложное сооружение в форме сильно вытянутого в длину и слегка приплюснутого в поперечнике эллипсоида имело изрядные размеры и даже слегка выступало за габариты платформы. Материалы, из которых оно было собрано, отличались большим разнообразием. Чем-то структура поверхности артефакта напомнила мне мой шарообразный конструкт, но вместо красных кристаллических пластин здесь использовались вставки из различных металлов, наверняка самородных, а также камней разных цветов и размеров. Некоторые из которых испускали слегка мерцающее свечение. Чувствовалось, что конструкт изрядно накачан скрытой силой. Сразу заняться, прибывшей с базы посылкой, у нас не получилось. И к работе с ней мы приступаем только сейчас. Глядя на лежащий перед нами артефакт, я все меньше понимаю, что задумали Кан и Топар. От количества мелких деталей ребит в глазах, так что я быстро теряю всякую надежду уловить в строении конструкта какие-то закономерности. Наверное, также смотрел бы дикарь с затерянного в океане острова на какое-нибудь сложное техническое устройство, вроде двигателя внутреннего сгорания под открытым капотом автомобиля. Топар, это что? Ло, судя по всему, удивлена не меньше меня. Коллега Кан назвал бы этот конструкт маневровым двигателем Голема, доставившего на землю мою группу. Невозмутимо отвечает тайкун. Проблема в том, что оба уцелевших движка вашего десантного бота, переживших падение в Каина учащу, ушли на создание зонда. «Увы, зонт уничтожен противником, и больше таких устройств у нас нет». «Но ведь грузовая платформа как-то летает?» «Я все еще не до конца понимаю, в чем проблема». «Нет, а нагрузка», — отвечает вместо тайкуна Кан. «Движки дисков разведчиков слишком маломощны. В новом летательном аппарате их можно будет использовать как маневровые или вспомогательные при взлете и посадке. Но в любом случае нужен маршевый двигатель». «До войны даже у нас были самолеты, прекрасно справлявшиеся с перелетами через Атлантический океан. Разве ремдроны не могут воспроизвести их двигатели? Для вас же это должен быть полнейший примитив». «Так и есть», — продолжает терпеливо объяснять Кан. «Но с такими двигателями о какой-либо маскировке можно будет смело забыть. Не поможет никакая модификация генераторов маскировочных полей. Слишком много побочных эффектов. Громкий звук, огромный объем выделяемого тепла. «Инверсионный след и целый букет разнообразных химических соединений, выбрасываемых в атмосферу. Такое не спрячешь». «И что нам делать с этим конструктом?» Задает вопрос Шелла, до этого молча рассматривавший артефакт с задумчивым выражением лица. «Он ведь все равно не будет работать в составе сложного технического устройства, созданного из неправильно обработанных и магически инертных материалов». «Мы с коллегой Каном построили математическую модель», чуть помолчав, отвечает топор. Вернее, всю техническую часть делал, конечно, он, а я только помогал перевести принципы работы скрытой силы на язык математических формул. Не могу гарантировать, что все получилось идеально, но итоговые результаты расчетов очень интересны. Их однозначно стоит проверить на практике. Так в чем суть вашей идеи? Ло изо всех сил старается сдерживаться и не перебивать топара, но ее терпения хватает ненадолго. На самом деле все довольно просто, включается к объяснению Кан. Даже странно, что эта мысль не пришла никому из нас в голову раньше, без всяких расчетов и математических моделей. Смотрите. Мы всегда имели дело только с двумя типами изделий. Конструктами тайкунов и нашими техническими устройствами. Всем известно, что собрать из них единый механизм невозможно. Но, будучи разными изделиями, они не мешают друг другу работать. Хороший пример — двухслойные маскировочные сферы, в которых полых скрытности создается конструктом иншеров, а маскировочное поле нашим генератором. Увы, это максимум, что можно извлечь из совместного использования этих изделий. Зато теперь у нас появился новый класс артефактов. Изначально инертные предметы, модифицированные скрытой силой с помощью личной способности Сергея. Так почему бы не использовать их в качестве элементов-посредников между чисто техническими устройствами, с которыми модифицированные изделия без проблем взаимодействуют, и конструктами иншеров? И как вы себе это представляете на практике? Озвученная Каном идея звучит как минимум интересно, но я очень хорошо понимаю, что моей теоретической подготовки для ее воплощения в жизнь, скорее всего, не хватит. Слишком сложные устройства и конструкты мне предстоит попытаться подружить между собой. А я ведь даже общих принципов их работы не понимаю и вряд ли в обозримом будущем способен понять. «Мы постарались все максимально упростить», словно прочитав мои мысли, отвечает Кан. «Конструкт-двигатель будет вмонтирован в корпус летательного аппарата». Но не напрямую, а через металлокерамический каркас, модифицированный скрытой силой. Именно через него двигатель будет получать команды от бортового вычислителя. Каркас должен решать две задачи. Во-первых, он полностью изолирует конструкт от контакта с магически инертными материалами, прошедшими сложную технологическую обработку. А во-вторых, он будет принимать управляющие сигналы от технических устройств и преобразовывать их в эманации скрытой силы, который способен воспринимать двигатель иншеров, когда-то являвшийся частью летающего голема. И это вы называете максимальным упрощением? У меня просто нет слов, чтобы выразить степень моего возмущения. Вернее, слова есть. Очень правильные слова. Но употреблять их в присутствии Лои и Шелла мне кажется неуместным. Я вас предупреждал, коллега. Грустно произносит топор. Сергею придется решать и более сложные задачи. Не желает сдаваться инженер. А сейчас его возможности выросли. Да и практически опыт накопился немалый. Нужно только правильно объяснить ему, какие сигналы нам нужны на входе и выходе, а как именно нужно провести модификацию, он почувствует сам. Мы это уже проходили. «Почувствую, значит?» В моем голосе звучат нехорошие нотки. Кажется, я начинаю испытывать те же чувства, что и «ло», когда топар и кан забываются и пытаются завалить нас с зубодробительной научной терминологией. «Хозяин, вы справитесь!» Неожиданно звучит в моей голове голос хитреца. «И откуда такая уверенность?» Мысленно спрашиваю демона, вкладывая в ментальную интонацию максимум сомнений. «Формально хозяин, вы всего лишь артефактор низшего ранга, ученик, а в вашем случае вообще самоучка. Никакого официального решения рангового круга по вам не было, но в данном случае это не имеет ни малейшего значения. Обладатель ключа артефактора, прошедшего вторую стадию трансформации, это уже даже не высший адепт. Вы адепт вне рангов». Хоть до сих пор и не представляете до конца, что это значит. Повторю еще раз, с такой задачей вы справитесь. Возможно, не с первой попытки, но конечный результат для меня очевиден. «Ладно», — медленно произношу вслух, прерывая паузу, возникшую после моего вопроса, заданного не самым приветливым тоном. «Раз других вариантов не имеется, будем работать с тем, что есть. Излагайте, господа ученые, что я должен сделать, чтобы заставить эту штуку перенести нас через океан». В Москву мы возвращаемся с настроем долго там не задерживаться. Нам нужно возвращаться на базу, где нас ждет множество срочных дел. Однако, как выясняется, император имеет по поводу меня и моего отряда совершенно другие планы. Аудиенции я удостоюсь уже на следующий день по прибытии, и на этот раз с Богданом Первым мне предстоит беседовать один на один. Располагайтесь, барон. Император встречает меня сдержанной улыбкой и жестом указывает на кресло за небольшим столом. Сад воудиенца императора красивый и ухоженный, а расположенный рядом с большим прудом павильон – вообще шедевр деревянного зодчества. Все здесь размеренно и спокойно, как будто и не ведет империю тяжелую войну, а наслаждается мирными и изобильными временами. «Нравится вид?» – спрашивает Богдан I, перехватив мой взгляд, направленный на плывущих по зеркальной поверхности пруда лебедей. «Да, ваше величество, очень красиво», – вполне искренне отвечаю монарху. Но приторного восторга в моем голосе нет. Я помню, как устроена жизнь большинства людей на нашей окраине, и вся эта роскошь не вызывает у меня никакого энтузиазма. Непривычно для человека, совсем недавно бывшего простым охотником в далекой деревне. Император спокойно смотрит мне в глаза. В его тоне не слышится издевки или пренебрежения. Скорее, что-то вроде сочувствия, но какого-то странного, как будто Богдан первый пытается дать мне понять, что ему безразлично мое происхождение. и одновременно напоминает, что настоящим аристократом я никогда не стану ровней. Я стараюсь никогда не забывать о своих корнях, Ваше Величество. Невозмутимо отвечаю в тон императору. Своим нынешним положением и титулом я обязан именно тем временам, когда я был простолюдином. К новым возможностям легко привыкнуть, но глупо при этом отказываться от своего прошлого. Оно навсегда останется со мной. Спорно, но не лишено смысла, слегка кивает мне император. И, насколько мне известно, это не пустые слова. Многие на вашем месте порвали бы все старые связи, стремясь обзавестись новыми в высшем свете. Однако вы упорно не желаете бросать тех людей, которые что-то для вас значили в той прошлой жизни. Необычный подход, но, пожалуй, достойный уважения. Когда-нибудь мы обсудим это подробней, А сейчас у меня есть к вам более насущный вопрос. «Вместе с пленными наемниками из США в ваши руки, барон, попали очень интересные трофеи. Это устройство кибов, значительно превосходящее по всем характеристикам все, что когда-либо удавалось добыть в утерянных землях. Что вы думаете об этих артефактах и о том, откуда они появились у наших незваных гостей из океана? Это устройство кибов, произведенное уже после Чужой войны. Я не пытаюсь отрицать очевидное». Однако остается только гадать, когда именно они были изготовлены и в какой момент оказались на территории США. Неясен также способ их попадания на землю. Впрочем, пленные наемники, вероятно, ответят на эти вопросы, если их правильно спросить. Мои люди и следователи генерала Бубнова не стали применять специальные методы дознания. Однако стоит вам отдать приказ... Нет, барон, такого приказа не будет, отрицательно качает головой император. Я не хочу упускать шанс предотвратить вступление США в войну против нас, да и наладить прямые дипломатические отношения с Бараком Пятым будет совершенно не лишним. Так что никаких специальных методов. Генерал Бубнов уже получил соответствующие указания, однако сейчас не это главное. Вы утверждаете, что мы имеем дело с артефактами, произведенными уже после того, как Киба и Тайкуна покинули Землю, Но если это так, значит, представители этих цивилизаций возвращались на нашу планету уже после чужой, войны, причем через довольно значительное время после ее окончания. Возможно, даже совсем недавно. Вы, барон, именно тот человек, который знает о подобных фактах не понаслышке, поскольку сами побывали в местах крушения современных летательных аппаратов чужих и видели их обломки своими глазами. Все, что мне удалось собрать на местах падения... Я передал сотрудникам тайной службы ворона Самаро, А дальше, насколько мне известно, они попали к людям моего сюзерена, графа Волжского. Все верно, барон. По этому эпизоду ни у кого нет к вам претензий. Мой вопрос в другом. Собранные вами артефакты тщательно изучены, и сейчас наши лучшие техники сопоставляют их с трофеями, добытыми вами при захвате лагеря наемник. Однако однозначно сказать, относятся ли эти изделия к одному технологическому поколению или к разному, они пока не могут. Вот только в отличие от них, вы побывали в самом центре событий и видели гораздо больше. Меня интересует ваше мнение. С чем мы имеем дело? Артефакты американцев – это такие же современные изделия, как и найденные вами в Каиновой чаще? Или все же они попали на Землю 20, 30 или 50 лет назад? Это важно». Если их устройства тоже современные, это значит, что ваш случай не был единичным, и совсем недавно чужие вновь начали проявлять интерес к нашей планете. Понимаете, к чему я веду? Понимаю, ваше величество, отвечаю, выдержав небольшую паузу. Если случай в кайновой чаще не был случайностью или результатом действий неких авантюристов, а стал частью новой схватки кибов и тайкунов за контроль над Землей, это означает, что наша планета в любой момент может снова погрузиться в сумрак чужой войны. Гораздо более страшной войны, которая будет вестись оружием на полтора века, опередившим то, с которым столкнулась земная цивилизация 150 лет назад. Да, барон, вы все правильно изложили. А теперь я хочу знать, что вы думаете по двум вопросам. Первое, каков возраст артефактов, которыми пользовались наемники из США? И второе, какова вероятность новой чужой войны? Император внимательно смотрит на меня, изо всех сил изображая глубочайшую заинтересованность. «Нет, ему, наверное, действительно интересно, что я думаю по поводу перспектив новой войны, но в данный момент для него это вторично. Его вопросы – почти не прикрытые провокации. В окружении Богдана Первого немало умных людей, и они наверняка рассматривали самые разные версии того, откуда у бывшей охотницы Шеллы Вировой и полудикой княжны Лои Эристаи такие успехи в освоении устройств кибов. В том числе и ту, что никакая Шела не охотница, а Ло не княжна». и что они обе выжившие кибы, почему-то решившие вступить в некий сговор с охотником за головами по фамилии Белов. Кан и Топар наверняка тоже вызывают у них множество подозрений, но о них они просто меньше знают. Так что теперь император, задавая свои вопросы, ждет прежде всего моей реакции. Стоит мне проявить повышенную информированность или начать слишком уверенно высказывать свои предположения, и ему все станет окончательно ясно. Правда, не совсем понятно, чего он хочет. То ли пытается завуалированно предложить через меня сотрудничество чужим, то ли для начала просто желает убедиться, что его версия по поводу реальных личностей моих союзников верна. Ваше Величество, по обоим вопросам я могу только строить предположения. Аккуратно отвечаю Богдану Первому, старательно изображая напряженную работу мысли. Возраст артефактов, доставшихся нам в качестве трофеев, точно определить не представляется возможным. Да, они значительно превосходят технику Киба времен чужой войны, Но это и все, что нам известно. Эти устройства могли с равной вероятностью попасть на Землю как совсем недавно, так и десятки лет назад. А может и все пятьдесят. Мы ведь ничего не знаем о том, с какой скоростью шло технологическое развитие цивилизации Кибов. Делаю небольшую паузу, но император не спешит ей воспользоваться. Он явно ждет продолжения. Ведь пока я ответил только на один из его вопросов, да и то весьма неопределенно. Что же касается новой чужой войны... На этот раз я демонстративно говорю медленно, как будто на ходу пытаюсь сформулировать некую скользающую от меня мысль. Мне кажется, что исключать ее нельзя, но вряд ли она разразится прямо сейчас. Что заставляет вас так думать? Император чуть подается вперед, буквально впиваясь взглядом в мое лицо. Прежде всего, время, прошедшее после инцидента в Каиновой чаще. Если бы этот эпизод имел отношение к новой вспышке противостояния между цивилизациями Кибов и тайкунов, Он бы непременно получил продолжение, причем оно бы последовало очень быстро. А что мы имеем по факту? В воздухе над утерянными землями сцепились два небольших аппарата чужих, причем ни один из них эту схватку не пережил. При этом дальше ничего не последовало. Вообще ничего. Как будто ни Кибам, ни Тайкунам не было до их гибели никакого дела. Вывод напрашивается очень простой. Это происшествие обе стороны сочли незначительным и не стоящим того, чтобы снова начинать масштабные боевые действия. А раз так, значит и те, и другие не хотят новой войны. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Еще один раунд того кошмара, который полтора века назад выпал на долю наших предков, остатки земной цивилизации точно не переживут. Я вижу, как в император Императора на мгновение мелькает разочарование. Не потому, что его чем-то не устраивает моя версия, а совсем по другой причине. Он не услышал того, что ожидал, и никакой определенности по вопросу о происхождении моих союзников ему получить не удалось. Тем не менее, разговор явно еще не окончен. «Барон, а вам не кажется, что если чужие вновь вернутся на нашу планету, ситуация с их отношением к землянам может значительно измениться, по сравнению с тем, каким оно было полтора века назад?» «Этого нельзя исключать, Ваше Величество. Полтора века назад мы не представляли ни для кого интереса. поэтому нас просто походя прихлопнули, как мелкое доставучее насекомое. Однако после чужой войны мы изменились. Среди нас появились морфы, способные управлять энергией тайкунов и, что более важно, обладающие уникальными умениями. Возможно, это заинтересует чужих и заставит их искать способы привлечь нас на свою сторону, чтобы получить перевес в новом противостоянии. «Верно мыслите, барон», — кивает Богдан Первый. «Мы с моим братом пришли к тем же выводам». но постарались заглянуть чуть дальше. Как вы думаете, если чужие захотят привлечь на свою сторону наших морфов, на кого они выйдут в первую очередь? С кем станут вести переговоры? На их месте, Ваше Величество, я бы обратился напрямую к тем, кто им наиболее интересен, то есть непосредственно к самым сильным морфам. Вот и мы и так подумали. На лице Императора появляется невеселая усмешка. А кто сейчас сильнейший морф в нашем государстве? Это сложный вопрос, Ваше Величество. Зато ответ на него простой. Усмешка монарха становится чуть шире. Это вы, барон. Именно ваши личные способности настолько уникальны, что вам не могут противостоять на равных даже наемники из океана с оружием кибов, созданных уже после чужой войны. Ваше Величество, нейтрализация боевой группы вражеской коалиции – это не только моя заслуга. Один бы я с этим однозначно не справился. Скромность – это замечательно, барон. «Но сейчас она неуместна», – отрицательно качает головой император. «Именно вы являетесь главным действующим лицом в вашем отряде, способным показывать совершенно невероятные результаты на поле боя. Так что если контакт с чужими на территории империи все-таки состоится, весьма высока вероятность, что говорить они захотят именно с вами». «Так вот, мне нужно, чтобы вы с самого начала участвовали в этих переговорах не просто как сильный морф Сергей Белов». А как официальный представитель Русской империи, наделенный всеми необходимыми полномочиями лично ее императором? Надеюсь, вы хорошо понимаете разницу? А вот это уже даже не провокация. Это фактически прямое предложение стать посредником между чужими и правящей династией. Император, видимо, уверен, что если мои союзники действительно являются чужими, выжившими при крушении летательных аппаратов в Кайновой чаще, то у них есть связь со своим командованием. А если такой связи и нет, то она обязательно появится, как только на Земле начнется новая фаза чужой войны. Очень интересный ход. И я просто сгораю от любопытства, что уже император готов мне предложить за такое посредничество. Я понимаю разницу, Ваше Величество. Медленно киваю, продолжая смотреть прямо в глаза императору. Будет ли мне позволено поинтересоваться, как именно вы себе представляете такие гипотетические переговоры? Император молча встает. подходит к небольшому столику в углу павильона и берет в руки тонкую кожаную папку с тиснением в виде герба империи. «Само собой, я тоже поднимаюсь с кресла и жду развития событий». «Прочитайте этот документ, барон». Монарх протягивает мне несколько скрепленных между собой листов, буквально испещренных всевозможными печатями, вензелями, грифами и прочими атрибутами крайне важных и отчаянно секретных государственных бумаг. Все, что там написано, станет реальностью, если вы сейчас пообещаете мне заключить союз не между вами лично и кибами или тайкунами, а между одной из этих цивилизаций и Русской империей. Ваша задача будет считаться выполненной, даже если это будет не равный союз, а протекторат или что-то в этом роде. Главное, чтобы в новой чужой войне у империи появилась возможность на кого-то опереться и уцелеть, а не оказаться снова между молотом и наковальней. Нам нужна защита кибов или тайкунов, без разницы, чья именно, в обмен на участие наших морфов в боевых действиях на той стороне, которая эту защиту предоставит. Минут пять я внимательно вчитываюсь в довольно объемный текст, и с каждым прочитанным словом мне становится все яснее, насколько сильно император напрягает сложившаяся ситуация. Такая щедрость по отношению к бывшему простолюдину может объясняться только животным страхом членам правящей династии в одночасье потерять все, включая собственные жизни. А это значит, что они практически уверены в неизбежности новой войны чужих на Земле. И это все только за мое согласие стать посредником в гипотетических переговорах, которые вполне могут и не состояться? Наконец отрываю я взгляд от документа. Не совсем. Император вновь опускается в кресло, продолжая пристально наблюдать за моей реакцией. «Чтобы эти переговоры могли состояться, нам еще нужно победить в войне с вражеской коалицией. В ином случае просто не станет Русской империи, и наши договоренности потеряют всякий смысл. Правда, после уничтожения отряда американских наемников у меня не осталось никаких сомнений, что с вашим участием победы мы добьемся». Считайте, что треть того, что вы получите после вступления в силу данного документа – награда за блестяще проведенную операцию по нейтрализации наших гостей из-за океана, а также за ваши многочисленные предыдущие заслуги. Еще треть – аванс за ваш будущий вклад в нашу победу над франками, бритами и примкнувшими к ним лимитрофами. И, наконец, последняя треть – за ваше согласие стать представителем империи в переговорах с чужими, если таковые и состоятся. «Есть, правда, один нюанс. Все эти три части имеют для меня ценность только вместе, поэтому выбрать что-то одно или два у вас не получится». «Я это уже понял, Ваше Величество», — вежливо киваю императору, ожидаю, что будет дальше. «Ну, а раз поняли, мне нужен ваш совет, барон», — продолжает сверлить меня взглядом Богдан Первый. «Или, может быть, мне уже пора называть вас не бароном, а графом?» «Поздравляю, охотник!» С ноткой иронии в голосе произносит Ло, откладывая в сторону папку с императорским указом о даровании мне графского титула и обширных земель, ранее формально принадлежавших напрямую императору и его брату. «Твой взлет по местной иерархической лестнице вызывает восхищение!» «Считаешь, мне следовало отказаться?» Я чуть изгибаю бровь, демонстрируя десантнице непонимание ее реакции. «Нет, конечно. У тебя и выбора-то не было!» Пожимает плечами Ло. Просто твой новый титул и здоровенный кусок утерянных земель в центре Империи прямо сейчас нам мало что дают. А вот твои новые обязательства заставляют отложить наше возвращение на базу на неопределенный срок. Напомню на всякий случай, что до начала новой фазы войны у нас были обширные планы, реализацию которых теперь опять придется перенести на более поздние сроки. «Не придется, если у нас все получится с двигателем иншеров», неожиданно звучит на общем канале связи голос Кана. А я уверен, что мы сможем заставить его работать вместе с нашими устройствами. Испытания первых модифицированных вами элементов каркаса-посредника вполне оправдали наши ожидания. Если так пойдет и дальше, через несколько дней у нас будет транспортное средство, способное доставить вас из столицы в Кайнову чащу за 30-40 минут. Ваша мобильность возрастет настолько, что по местным меркам вы сможете находиться и там, и здесь одновременно. А перелет в США? Тут же хватается за слова инженера Ло. «Аппарат будет готов доставить нас туда?» «Естественно. Он ведь именно для этого и создается. А возможность летать на базу и обратно — это просто дополнительный бонус, совершенно не лишний в сложившейся ситуации». «Тогда готовьте все к операции». На лице Ло появляется хорошо знакомое мне хищное выражение. «Список того, что мне понадобится, я вышлю минут через двадцать. Сергей, я полагаю, тоже подготовит перечень необходимого ему оружия и снаряжения». «Кстати, твое сиятельство. Не затягивай с этим. Как только транспорт будет готов, мы должны немедленно лететь в США. Новости о разгроме отряда наемников наверняка заставят американцев сильно суетиться, и, возможно, пленников решат перевести в другое место. Не хотелось бы, чтобы они успели это сделать. Искать полковника Хага и Кейра Гуша по всему континенту занятие очень хлопотное». Контрудар Первого гвардейского полка и частей, собранных графом Минским, достиг поставленной цели. Не то чтобы все прошло идеально, но малую Оршу они отбили уже на третий день наступления, причем во многом благодаря тому, что самые сильные узлы обороны противника буквально выжигались модифицированными снарядами. Однако одними боеприпасами наш вклад в этот успех не ограничился. Я регулярно поставлял графу Боргину точные данные обо всех перемещениях войск коалиции в районе проведения операции. и даже он был вынужден признать, что без этих сведений столь стремительное продвижение было бы невозможно. Император, судя по всему, достигнутым результатом остался доволен, да и формат моего участия в операции его, похоже, вполне устроил. Во всяком случае, он не предъявил мне никаких претензий по поводу того, что после нашей договоренности я не бросился на фронт громить врага силами своего отряда, а ограничился передачей разведданных, слетающего разведчика и обеспечением артиллеристов первого гвардейского снарядами, накачанными энергией тайкунов. Собственно, примерно так же мы планируем участвовать в этой войне и дальше. Ну, насколько это окажется возможно. Лично влезать в боевые действия нам, вероятно, иногда все же придется. Но я собираюсь свести такие эпизоды к минимуму. У нас сейчас много куда более важных дел. И кстати, Богдан Первый даже не догадывается, что возможность начать переговоры с чужими очень скоро может перейти из разряда чистой теории. сугубо практическую плоскость. Да и никто не догадывается. Союзникам я свои соображения на эту тему тоже пока не излагал, но собираюсь это сделать в ближайшее время. Например, сразу после нашего рейда в Америку.